Глава 24. Сила и вес. «Отрабатываем каждого по очереди!» — обрисовал задачу Артемий Викторович. «Возьмите страйкбольные автоматы и макеты для преобразования. Полный комплект!» Этими словами мы называли набор из основного оружия для одиночного боя и копья со щитом для построений. Как и вчера, преобразовать сразу все с нашими хиленькими процентами масок мы не могли — поэтому режиссер приказал выбрать для тренировки уже использованное в обучении с Костиком оружия. Оставшегося времени как раз должно было хватить на учебный бой. А при тесном контакте мы должны будем использовать деревянные палки, которыми тренировались вместе с Элечкой. К счастью, в этом зале можно было рассчитывать на некоторые послабления со стороны наших противников. Например, на то, что они будут воспринимать обычное дерево как преобразованный металл. Репетиция! Зычно скомандовал режиссер, и мы повторили за ним, переводя свои маски в тренировочный режим. «Оружие на изготовку!» — крикнул Денис, уже привычно взяв на себя командование стрельбой. Я привел автомат в боевую готовность, проверил, чтобы щит был не слишком далеко и стал вместе с остальными ждать появления трехмерной модели Худхена. И последнее не заставило себя долго ждать. Пугающая пародия на человека, именуемая Фигляром, сразу же побежала в нашу сторону. «Огонь!» — гаркнул бородач, и страйкбольный автомат в моих руках отозвался весьма чувствительной отдачей. Как я понял, наш режиссер не поскупился, чтобы на наши АК, имитирующие дополнительную вибрацию при каждой вылетевшей из ствола пули. Что ж, понимаю, ведь если бы мы сейчас стояли с обычными страйкбольными автоматами, которые бы еле дергались у нас в руках, то потом в реальной схватке кто-то мог бы и сплоховать. Кстати, насчет сплоховать. Надо бы сосредоточиться на боем. Если вчера наш первый противник, Мечерук, двигался довольно медленно, что давало возможность выпустить в него всю обойму, то Фигляр достиг нас уже секунд через 10, не позже. И это при том, что в этом месте длина подземного тренировочного комплекса достигала сотни метров. Пули врезались в Худхена, набивали его тело свинцом, замедляли, но все равно он двигался слишком быстро. Пришло время переходить к ближнему бою, а я все никак не мог избавиться от желания полить дальше в глупой надежде, что это, наконец, сработает. «Встать в строй!» — над духом прогремел голос Костика, и я сейчас был крайне благодарен нашему брюнету за то, что он принял на себя командование. Сразу получилось взять себя в руки, автомат полетел на ремне за спину, а стоящий рядом щит в мгновение ока сформировал небольшую стену одновременно со щитами Элечки и Дениса. Кажется, наши совместные тренировки принесли первый результат. И мы ведь даже не смотрели друг на друга. Дальше я ждал, что фигляр будет действовать почти как мечерук вчера, но эта фурия врезалась в нас гораздо большей силой. Я вроде бы и подпирал щит плечом, и сделал движение навстречу, среагировав на топот костлевых ног, но все равно сильный удар просто-напросто откинул меня назад. Кажется, прошла одна секунда, а вот в центре нашего построения стою уже не я, а фигляр. Он визжал и хохотал практически на ультразвуке, скаля свой огромный белозубый рот и напоминал Джокера из фильмов про Бэтмена, только при этом маленького и длиннорукого с огромными когтищами а еще абсолютно голова на что было, откровенно говоря, не очень приятно смотреть. Я сразу же вспомнил эффект зловещей долины, о котором рассказывал Сашка, когда модель, либо изображение человека, пугает диспропорциями, да вообще любыми отклонениями от нормы. Здесь было точно так же. Худхен чертовски напоминал низкорослого мужика, решившего подраться на нудистском пляже. Выпученные глаза, крючковатый нос — Острые, как иглы, зубы, длинный выступающий подбородок. А вдобавок ко всему еще и длинные жилистые руки с когтями. И вот сейчас эта тварь готовилась отнять наши жизни. Да, на тренировке, но сейчас, если честно, я об этом уже не думал. Вернее, в голове крузились мысли о том, что нас предупреждали о разбеге, который может взять этот монстр, а мы забыли. Слишком рано прекратили стрелять и дали набрать ему скорость, но сейчас это было совсем неважно. Вскочив на ноги, я отметил, что, несмотря на удачный прорыв, фигляр не успел никого достать, и сейчас Элечка довольно успешно отбивалась от него своей рапирой. Каждое столкновение лапхудхена и преобразованной стали заканчивалось шипением, словно кто-то бросил кусочек сала на сковородку, и монстр отдергивал свои конечности. «Как же ловко она это делает!» — мелькнула невольная мысль, а потом, выставив вперед щит, я снова бросился вперед. Все же, как бы хорошо наша Беатрича не справлялась со своим клинком, чем быстрее мы покончим с этой тварью, тем лучше. Я так хотел добраться до фигляра первым, но меня опередил Денис. Он был ближе и, налетев на фигляра сзади, в буквальном смысле разбил ему затылок. Худхен пискнул, дерганными движениями повернулся к бородачу, но получившая фору Элечка быстро добила его несколькими ловкими ударами в районе печени. Если, конечно, анатомия этой пародии на человека не сильно отличается от нашей. Фигляр дернулся, будто его ударило током, и рухнул навзничь, растворяясь в воздухе. С первым противником было покончено. Мы заслужили одобрительные аплодисменты Глафрежа, но Костик Сильвио поморщился. Кажется, он подумал о том же, о чем и я. Если бы он не поспешил с командой переходить к ближнему бою, мы бы смогли избежать столь сильного удара. Впрочем, а успели бы мы тогда поставить щиты? Я вот помню, как паниковал тогда, и совсем не поручусь, что успел бы среагировать, мы на стрельбу еще одну-две секунды. Так что зря Костик хмурится, ни в чем он не виноват. И Иванов это знает, поэтому и хлопает. Просто нам надо становиться еще лучше, еще быстрее, теперь я это понимаю. А еще жду, какие сюрпризы подкинет сражение с новым врагом — Худхеном, Хадулистом. Голова монстра выглядела как фигура с острова Пасхи, а тело, ноги и руки напоминали что угодно, но только не части человеческого тела. Скорее, они были похожи на что-то абстрактное, как если бы их нарисовал ребенок, впервые взявшийся за карандаш. Впрочем, в том, что Хадулист окажется опасен, никто не сомневался. И на этот раз мы планировали потратить с толком каждую секунду, что он нам давал. Сначала огненный шквал из автоматов. Мы стреляли столько, сколько было возможно, и, кажется, еще немного дольше. А потом, прямо перед тем, как он прыгнул вперед, выставив свои длинные тощие руки, мы подхватили свои копья и щиты. На этот раз впереди оказались только я и Дэн. Нашей задачей было принять врага на стальную стену, если он прорвется. Элечка же с Костиком поймали его на копье прямо в полете, ловко выцепив и удержав на расстоянии. «Я так, наверное, пока не смогу». В теле худолиста появилась пара заметных ран, в которых после контакта с преобразованным металлом до сих пор что-то шипело. Но Худхен лишь взвыл и продолжил атаки. Резко отпрянув назад, он разорвал контакт с копьями, а потом снова скакнул вперед, и на этот раз Костик с Элечкой уже не успели его зацепить. Но ничего страшного, именно на подобные случаи впереди стояли мы с Дэном и нашими щитами. Только бы этот демон не решил нас обойти. Я боялся, что, получив удар копьями, худолист может сразу броситься на наши задние ряды, но, к счастью, обошлось. Похоже, этот тип предпочитал переть в лоб, и именно поэтому его можно было атаковать копьями сразу, не дожидаясь, пока он увлечется щитами. А бой продолжался. Демон-худалист размахивал своими кулаками, грохоча железом щитов, куда бил, что есть мочи. Вернее, это нам, конечно, казалось, в учебном режиме. Не знаю, как маски это делают, но реалистичность была на высшем уровне. А мы, в свою очередь, разделившись уже по знакомому и отработанному принципу, сдерживали натиск подвывающего Худхена и пытались снова насадить его на копья. И вот тут мы ощутили сполна способности этой тварюги. Ходулист выгибал свое тонкое тельце так, что наши копьеносцы почти не доставали его, только слегка царапали. «Надо ближе!» — закричал Костик. «Других вариантов нет!» Он был прав. Ходулист, благодаря своему росту и длине конечностей, мог дотянуться до нас с приличного расстояния, а Сильвио с Беатричи, как ни старались, никак не могли нанести акцентированный удар. «Значит, нужно стиснуть зубы, отбросить страх» и подойти к монстру почти вплотную. И вот тогда у нас может появиться шанс. «Держите щиты под наклоном!» — скомандовал костик нам с Дэном. «Прикройте нас и себя!» Приказ был очень простым. По сути, Сильвео предлагал поставить щиты под углом в 45 градусов, чтобы перекрыть возможность атаки сверху. Откуда нас непременно достал бы ходулист? Попробуем мы подобраться вплотную. Очень логичное решение, но в то же время и очень опасное для нас с Денисом, потому как, чтобы прикрыть копейщиков сверху, нам придется поднять щиты над полом, оголяя свои собственные ноги. Ладно, надеюсь, Костик знает, что делает. Начали. Я сразу же почувствовал, как налились тяжестью руки. Поясницу сдавило, а колени затрещали от неравномерно распределенной нагрузки. Было тяжело. Я даже забыл про страх так по ногам. Но в итоге мне и Дэну все же удалось прикрыть наш небольшой отряд скошенной стенкой. Мы тут же сделали несколько синхронных шагов вперед, фактически забирая с твари под самое брюхо, и теперь Худхен бессильно грохотал по щитам, лишая себя свободы маневра. Хорошо вышло. Вот только долго мы так вряд ли продержимся. Железки и так тяжело держать на весу, а тут по ним еще и бьют за всей демонической дури. Скорее бы наши нанесли удар. «По моей команде, расступитесь на полшага в стороны!» — крикнул Костик. «Тело у него верткое, вот только центр тяжести двигается с большим запозданием, так что будем бить не сверху, а по центру. Попробуем достать его в живот. Приготовились? Давай!» Мы с Дэном слаженными движениями, хоть ни разу и не тренировали этот маневр, образовали в защите брешь, и наши копьеносцы тут же воткнули свое оружие прямо в брюхо демона листу Тот явно не ожидал такого быстрого и точного удара, а потому замешкался с ответной атакой. Правда, всего на пару секунд, но этого хватило Элечке с Костиком, чтобы вогнать копья еще глубже в трепещущее от боли тело ходулиста. Демон резко завыл, задергался, заставив наших пикинеров пошатнуться, а затем резко рванул назад. Если бы Элечка или Костик дали в этот момент слабину, другой бы не выдержал. Но оба крепко держали свои копья, и живот ходулиста просто разорвало. Преобразованная сталь легко рассекла крепкие, как сталь мышцы. С противным хлюпанием на пол вывалились разноцветные кишки. Демон попытался закрыть руками зияющую рану и рухнул на колени. «Отходим!» — крикнул Костик, и они с Элечкой одновременно подтянули к себе копья, с которых капала густая черная кровь, а потом мы все четверо слаженно шагнули назад. «Да!» Заорал я, глядя, как закрываются глаза Худхена, а сам он заваливается на бок, продолжая держать ладонями вываливающиеся кишки. Остальные присоединились ко мне с победными воплями, и вот уже убитый нами монстр начал растворяться в воздухе. И тут же, словно в назидание всем нам, чтобы не расслаблялись, режиссер добавил на арену еще одного ходулиста. — Цельтесь ему в ноги! — прорычал Дэн, без раздумий срывая со спины свой автомат. «Надо заранее по максимуму его ослабить! Соберитесь!» А ведь Бородач был прав, неожиданно понял я. До этого мы действительно стреляли достаточно хаотично. По крайней мере, я-то уж точно. Пули летели куда угодно, оказалось, надо просто попасть в монстра. Вот только мы были не в игре. Неудивительно, что тот легко смог переварить все наши выстрелы. А вот если сосредоточить огонь в одном месте, особенно в ногах, и на самом деле замедлить тварь, Тогда ведь и поразить ее будет гораздо проще. Я прицелился и дал короткую очередь по ногам скачущего ходулиста. Это оказалось непросто. Во-первых, цель была движущейся. А во-вторых, тяжело попасть в столь тонкие, костлявые конечности. И все-таки как минимум половина пуль достигала цели, что придало мне больше уверенности. «Еще!» — вновь заорал Денис. «Цельтесь! Цельтесь лучше! Отлично идем!» Меткость стрельбы и вправду возымела действие. Ходулист замедлился прямо на глазах, даже, как мне показалось, ковылять начал. А когда Костик скомандовал перестроение, и мы приняли ослабленного противника на щиты, заколоть его было делом техники. С такими свинцовыми ногами он уже не мог крутиться, как раньше. И брюнет с нашей звездочкой на этот раз даже из заднего ряда легко достали его своими копьями с первой попытки, и даже никаких сложных маневров не потребовалось. Вышло круто, особенно по сравнению с нашими прошлыми мучениями, и, судя по одобрительным аплодисментам Артемия Викторовича, он тоже так считал. Когда ходулист рухнул на пол, я уже, признаться, решил, что сейчас наш главреш выпустит третьего демона, не давая нам ни секунды на передышку. Но Иванов все же позволил нам собраться с силами. Во всяком случае, свои страйкбольные автоматы мы перезарядить успели и встретили паяцца, действительно похожего на большую лягушку, плотным, как выражался Денис, кинжальным огнем. В сражении с ним мы уже действовали четко и слаженно. Правда, даже так мне пришлось пройти через один неприятный момент. На этот раз мы с Денисом были во втором ряду, а Элечка с Костиком прикрывали нас, чтобы у каждого была возможность отработать обе роли. И вот, когда я совершил ошибку и чересчур высунулся, паяц лизнул меня. Обхватить мое тело, словно удав, у него не вышло, так как мешали щиты, но вот показать мне, что расслабляться нельзя, он смог. Я не только в буквальном смысле почувствовал на себе клейкую, вонючую слюну, но и понял, насколько нужно быть аккуратным в реальном бою. А потом, не теряя времени, мы с Дэном изрешетили паяцца копьями. Это оказалось гораздо проще, чем в случае с ходулистом. Паяться оказался гораздо медленнее. Главное было следить за движениями его глотки и избегать возможного удара языком. Получив от нас около десяти ударов, демон свалился бесформенной кучей, словно у него почти не было костей, и начал таять. «Довольно!» — захлопал в ладоши Артемий Викторович. «Вы хорошо поработали и заслужили отдых!» Но сначала хотелось бы провести с вами разбор полетов. Но после этих слов режиссера у меня усталость словно рукой сняла. И хоть я весь взмок от пота, воняя, наверное, как стадо горных козлов, с волнением подтянулся поближе к нашему руководителю. «Не думаете что я вас захваливаю», — начал он, «но мне было приятно смотреть на то, как вы слаженно работаете в строю». «Костя, тебе отдельная похвала за скорость реакции и способность принимать важные решения. Как я и думал, командир из тебя выйдет в скором времени неплохой!» «Спасибо!» — кивнул брюнет. «Вы с Эльвирой одинаково хорошо владеете щитами и копьями!» — продолжил тем временем режиссер. И «Если говорить конкретно про тебя, Беатриче, твой прием со световым бликом получился на все сто!» Именно такая находчивость помогает на той стороне, когда, казалось бы, опасность слишком высока. Но старайся не увлекаться именно спецприемами, не забывая простых движениях. В некоторых ситуациях именно их меньше всего ждут худхены. Теперь по вам обоим. На вашем месте я бы чуть-чуть поработал над синхронностью действий, но в целом это не критично, по крайней мере в нашем регионе, где почти не встречаются худхены среднего и высшего класса. Еще обратите внимание, что вы оба бываете расслабленными. Это или следствие вашего опыта, или понимание того, что бои учебные. Помните, что в реальном сражении вам придется все время быть на чеку. Дальше. Денис с вы тоже молодцы. Особенно с учетом небольшого стажа. Стрельба по ногам ходулиста — это был отличный и правильный ход. Ты хорош в стрельбе, это видно. А еще ты умеешь брать на себя ответственность в трудных ситуациях. «Единственное тебе, наш Бригелло, иногда не хватает сдержанности. Впрочем, как и тебе, Труфальдина». Артемий Викторович внимательно посмотрел на меня, и я кивнул, показывая, что понял, в чем дело. Конечно же, Иванов имеет в виду мою неудачу с паяцем, когда тот лизнул меня. Слишком сильно высунулся. Озвучил я свою ошибку. Впредь стану более осторожным. «Именно!» — улыбнувшись, подтвердил режиссер. На той стороне это могло бы стоить тебе, если не жизни, то травмы. Но при этом ты видишь свои сильные и слабые стороны, не стесняешься признать ошибки. А еще я видел, как ты внимательно наблюдаешь за более опытными коллегами. Это очень хорошее качество. Как говорится, век живи, век учись. А теперь для желающих и тех, кто еще чувствует в себе силы и огонь, вольная тренировка.